Глава четвертая. Первая. Ну и что? В Компьенском лесу не было уполномоченных английских представителей и подписание перемирия из трагической драмы немедленно превращалось в жалкий фарс. Именно в фарс. Потому что война с падением Франции не прекратилась. Потому что вместо 700 километров сухопутного фронта и 300 километров десанта опасной береговой черты Германия получала требующий обороны периметр, почти в восемь тысяч километров. Все северное и западное французское побережье, все побережье Норвегии, все датское побережье, а также береговую черту Голландии и Бельгии. Победа над Францией, Бельгией, Голландией и в Норвегии серьезно ослабляла Германию, потому что теперь французские, голландские и бельгийские колонии, будучи де-факто бесхозными, большей частью пополнит ресурсную базу врагов Германии. Потому что с момента окончания военных действий на континенте Третий Рейх получает в качестве весьма сомнительных союзников никчемные силы вишистского режима, двор бельгийского короля Леопольда и немного голландских и бельгийских добровольцев. А в качестве противника – движение сопротивления во всех оккупированных вермахтом странах, позже изрядно попортившие кровь оккупационным властям. Потому что в Англию уходит почти весь огромный норвежский торговый флот, 4,5 миллиона тонн тоннажа, и весь норвежский золотой запас. Ситуация июня 1940 года прозрачна, как слеза. Франция вышла из большой войны. Но всерьез воевать она и не собиралась. Франция лишилась армии, Но эта армия просто растворилась в воздухе, никак не усиливая вермахт. Вооружение 92 французских дивизий, конечно, весьма серьезное подспорье. Но в июле 1940 -го года оно вермахту попросту не нужно. Исчез враг, в сражении с которым можно было бы использовать это оружие. Французский же военный флот, который мог бы реально пригодиться к Ригзмарине, Остался большей частью в заморских портах, до которых немцам было не дотянуться. Из крупных французских кораблей два старых линкора Париж и Курби были интернированы в Англии вместе с двумя лидерами, восемью эсминцами и семью подводными лодками. Четыре линейных корабля Дюнкерк, Страсбург, Прованс и Британь вместе с шестью лидерами и гидроавианосцем командант Тест стояли на якорной стоянке в Мерс-Аль-Кибире и хотя по условиям перемирия должны были вернуться в Тулон, делать этого не спешили. В Северной Африке находились и восемь легких крейсеров, в Алжире, и около тридцати эсминцев, сторожевиков и экскортных кораблей, в Аране. В Дакаре стоял новейший линкор Ришелье. Его сестер-шип Жанбар, бежавший из Сен-Назера в Касабланку, тоже был недоступен немцам. Да и стоящие в Тулоне четыре тяжелых крейстера и двенадцать эсминцев формально оставались под юрисдикцией правительства Виши и использоваться немцами не могли. Оккупировав северную часть Франции и побережье Бискайского залива, немцы получили базы для подводного наступления на Англию. Вместе с ними они получили всю французскую береговую черту в качестве потенциальной линии фронта, которую им необходимо будет защищать в любом случае и которую эффективно защитить невозможно по определению.